Глава двадцать восьмая Чурингорб Корнуолл, 1900 год На следующее утро бледный зимний свет подернул рябью окна детской. Роза разгладила кончики длинных темных волос. Миссис Копкинс расчесывала их, пока они не заблестели, точно так, как Роза любила, и теперь они прелестно смотрелись на кружеве ее самого лучшего платья, того, которое мама прислала из Парижа. Роза чувствовала себя усталой, немного нервничала, впрочем, не более чем обычно. Маленькие девочки со слабым здоровьем не могут быть все время счастливы, и Роза не собиралась идти против природы. По правде говоря, ей даже нравилось, когда... Все ходили вокруг нее на цыпчках. Она ощущала себя чуть менее несчастной, если и другим приходилось сдерживаться. Кроме того, в тот день у Розы была веская причина для усталости. Она пролежала всю ночь без сна, ворочалась, металась, как принцесса на горошине. Вот только не горох в матрасе заставит ее бодрствовать, а поразительные мамины новости. Когда мама покинула спальню, Роза погрузилась в мысли об истинной природе пятна, на репутации ее семьи и о том, какая именно драма разыгралась после побега ее тети Джорджианы из дома. Всю ночь она размышляла о своей порочной тете. Мысли эти не испарились и с рассветом. За завтраком и позже, когда миссис Хопкинс одевала ее, и даже потом, в детской, Роза напряженно думала. Она смотрела, как огонь мерцает на фоне бледных кирпичей камина, и гадала, похожи ли тусклые оранжевые тени на врата ада, через которые ее тетя, несомненно, прошла. В это время в коридоре внезапно раздались шаги. роза Чуть подпрыгнула в кресле, разгладила одеяло из шерсти и гненка на коленях и быстро придала лицу выражение безмятежного совершенства, которому научилась у матери. Легкая дрожь пробежала по позвоночнику. Ах, какая важная задача! Появление протеже, ее личной заблудшей сиротки, которую необходимо переделать на свой лад. У Розы никогда еще не было подруги. Ей даже животное не позволяли завести. Мама панически бояла случаев бешенства. Несмотря на мамины слова об осторожности, Роза вынашивала великие надежды касательно своей кузины. Та превратится в даму, станет компаньонкой Розы, Будет вытирать ей лоб, когда она заболеет, гладить ее по руке, когда она будет капризничать, расчесывать ее волосы, когда ей станет скучно. Кузина будет так благодарна за наставление Розы, так счастлива, что та позволила перенять ее образ жизни. Кузина будет полностью повиноваться Розе, станет идеальной подругой из тех, кто никогда не спорит, никогда не утомляет и даже никогда не высказывает неприятное мнение. Дверь отворилась, огонь недовольно зашипел, и в комнату ворвалась мама, шелестя голубыми юбками. Сегодня в манерах матери чувствовалось оживление, которое подогрело интерес розы нечто в линиях подбородка леди мунтраше говорила что дурные предчувствия насчет проекта лишь возросли и стали более разнообразны по сравнению с теми о которых она накануне поведала дочери доброе утро роза довольно резко сказала она доброе утро мама позволь представить твою кузину почти незаметная пауза Элизу. Затем откуда-то из-за маминых юбок был выпихнут тот щепаренек, которого Роза видела в окне днем раньше. Роза против воли немного потолаз назад в надежное объятие кресла. Ее взгляд скользнул сверху вниз, оценивая короткие лохматые волосы, кошмарный наряд, риджи, выпирающие коленки и протертые ботинки. Кузина ничего не сказала, даже «Как поживаете?», а лишь уставилась на розу широко распахнутыми глазами. Что-то нашла исключительно грубым. Мама была права. Это девочка. Нельзя же ждать, что она будет думать о ней, как о кузине. Лишена даже самых примитивных понятий о манерах. К Розе вновь вернулась изменившей ей хладнокровие. «Приятно познакомиться». Ее голос был немного слабым, но кивок мамы уверил, что она на правильном пути. Роза подождала ответного приветствия, но тщетно. Она взглянула на маму, которая дала понять, что надо продолжать, несмотря ни на что. «Скажи, пожалуйста» кузина элиза попробовала она еще раз тебе нравится здесь с нами элиза сначала моргнула глядя на нее точно забавное экзотическое животное в лондонском зоопарке затем кивнула послышались шаги в коридоре и розе была дарована короткая передышка в непростой задач придумать еще несколько любезных раз, чтобы поддержать беседу со странной молчаливой кузиной. "Простите, что прерываю вас, миледи", сказала в дверях миссис Хопкинс, но доктор Мэтьюс сидит внизу в утреннем салоне. Он говорит, что принес новую настойку, о которой вы просили. "Пусть он ее оставит", миссис Хопкинс. "Сейчас я должна уделить внимание другим делам". "Конечно, миледи," Так я доктору Мэтьюсу и сказала, но он решительно настаивает, что должен передать ее лично. Ресницы Аделины чуть заметно затрепетали. Так легко, что только тот, кто посвятил бы жизнь наблюдению за ее настроением, смог бы что-то уловить. «Благодарю, миссис Хопкинс», — решительно сказала она. «Сообщите доктору Мэтьюсу» что я немедленно спущусь. Когда миссис Хопкинс удалилась по коридору, леди Монтраше повернулась к Элизе и четким, властным голосом произнесла. «Ты будешь тихо сидеть на коврике и внимательно слушать указания Розы. Не шевелись, не разговаривай, ничего не трогай». «Ну, мама!» Роза не ожидала, что останется наедине с кузиной так скоро. — Возможно, ты начнешь уроки и дашь кузине наставление по поводу того, как следует правильно одеваться. — Да, мама. Поток голубых юбок схлынул, и дверь захлопнулась, и огонь в камине перестал шипеть. Роза встретилась глазами с кузиной. Они остались одни, пора начинать работать. Положи на место. Немедленно положи на место. Все шло совсем не так, как представляла Роза. Девочка не слушала, не соглашалась, не подчинялась. Даже когда Роза прибегла к угрозе и пугала маминым гневом. Целых пять минут Элиза бродила по детской. Брала вещи, изучала их, клала обратно и, несомненно, оставляла на всем липкие отпечатки. Потом она начала трясти калейдоскоп который одна из двоюродных бабушек препонесла Розе в подарок на первый день рождения. — Он очень дорогой, — кисло сказала Роза. — Я настаиваю, чтобы ты его положила. Ты даже не умеешь им пользоваться. Роза слишком поздно поняла, что не следовало это говорить кузине. Кузина направилась к ней, протягивая калейдоскоп. Она подошла так близко, что Роза разглядела грязь у нее под ногтями. Ужасную грязь, от которой, по словам мамы, просто невозможно не заболеть. Роза перепугалась. Она вжалась в кресло. Голова у нее закружилась. Нет. — сумела выдавить она. — Фу! Уходи! Элиза остановилась у подлокотника и явно вознамерилась взгромоздиться прямо на бархат. — Уходи! — я сказала. Роза замахала бледной слабой рукой. — Она что, не понимает аристократического выговора? — Ты не должна сидеть со мной рядом. — Почему? Итак, она умеет говорить. «Ты была на улице. Ты грязная. Я могу что-нибудь подхватить». Роза рухнула обратно на подушку. «Ой, у меня ужасно кружится голова, и ты в этом виновата». «Я не виновата», — спокойно возразила Элиза, без единой просительной нотки в голосе. «У меня тоже голова кружится». — Это потому что в комнате жарко, как в печке. — У нее тоже кружится голова? — Роза лишилась дара речи. — Головокружение было ее личным оружием. — Что это делает кузина? — Зачем она идет к окну? Роза наблюдала, широко распахнув глаза от страха. — Может быть, чтобы она собралась... Я только распахну окно. Лиза открыла первую задвижку. Тогда нам станет легче. Нет, Розу охватил панический страх. Нет, тебе будет намного лучше. Но сейчас зима, снаружи темно и пасмурно, и я могу подхватить простуду. Лиза пожала плечами. А можешь и не подхватить. Роза была столь шокирована наглостью девчонки, что негодование не возобладала над страхом. Она изобразила голос матери. «Я требую, чтобы ты прекратила!» Элиза сморщила нос, но, похоже, смирилась. Роза затаила дыхание, и кузина убрала руки с задвижки. Затем она снова пожала плечами, на этот раз Жест показался Розе менее наглым. Когда Элиза побрела обратно в середину комнаты, Роза с удовольствием отметила, что плечи кузины уныло поникли. Наконец девочка остановилась посередине ковра и показала на цилиндру Розы на коленях. «А можешь показать мне, как он работает?» «Телескоп». «Я ничего не вижу». Роза выдохнула, с усталостью и облегчением. Это странное создание все больше смущало ее. Подумать только, вновь обратить внимание на глупую безделушку, не больше, ни меньше, и все же Элиза повиновалась, а это, несомненно, заслуживает небольшого поощрения. Во-первых... Надменно сказала Роза, это не телескоп, это калейдоскоп. Через него не смотрят, смотрят в него и видят, что узор меняется. Она подняла калейдоскоп и продемонстрировала описанное действие, после чего положила игрушку на пол и подтолкнула к кузине. Элиза подобрала цилиндр и приставила к глазу, повернув конец. Когда кусочки цветного стекла дребезжа начали пересыпаться в разные стороны, рот девочки расплылся в широкой улыбке и становился все шире, пока девочка не засмеялась. Роза удивленно заморгала. До сих пор она нечасто слышала смех, лишь изредка от слуг, когда те считали, что ее нет поблизости. Звук был. Чудесен, счастливый, легкий, девичий звук, совсем не подходящий для странного вида кузины. «А почему ты носишь эту одежду?» — спросила Роза. Кузина продолжила вглядываться в калейдоскоп. «Потому что она моя!» — наконец сказала Элиза. «Она принадлежит мне...» Твоя одежда выглядит так, как будто принадлежит мальчику. когда так и было. Сейчас она моя. Как интересно. Каждая минута приносила все больше неожиданностей. А какому мальчику? Ответа не последовало, лишь дребезжание калейдоскопа. Я спросила, какому мальчику? Разнесла Роза чуть громче. Элиза медленно опустила игрушку. «Да будет тебе известно игнорировать людей крайне дурной тон». «Я тебя не игнорирую», — возразила Элиза. «Так почему не отвечаешь?» Элиза снова пожала плечами. «Поднимать плечи подобным образом? Грубо». Когда кто-то с тобой говорит, необходимо отвечать. А теперь скажи мне, почему ты игнорировала мой вопрос?» Элиза подняла глаза и посмотрела на Розу. Что-то изменилось в лице Элизы, в ее глазах, словно замерцал огонек, которого прежде не было. «Я не говорила, потому что не хотела» чтобы она знала, где я была. Кто она? Медленно, осторожно. Элиза подошла ближе. Другая кузина. Какая еще другая кузина? Девчонка говорит какую-то бессмыслицу. Розе начала казаться, что-то попросту глуповато. — Я не знаю, о чем ты говоришь, — сказала она. — Никакой другой кузины нет. — Это секрет. Ее держат в заперти наверху. — Ты выдумываешь! Зачем кому-то держать ее в секрете? — Меня-то они держали в секрете. — Они не запирали тебя наверху. — Это потому, что я не опасна. Элиза на цыпочках. Прокралась к двери детской, слегка приоткрыла ее, выглянула наружу и тяжело вздохнула. «Что?» — испугалась Роза. «Шу!» — прижала палец к губам. «Нельзя, чтобы она знала, что мы здесь!» Роза широко открыла глаза. «Почему?» Элиза на цыпочках вернулась к креслу. В сумерках мерцающий огонь камина бросал на ее лицо жутковатые отблески. «Наша другая кузина», — сообщила она, — «сумасшедшая». «Сумасшедшая?» «Абсолютно». Элиза понизила голос, и Розе пришлось наклониться поближе, чтобы расслышать. «Она была заперта на чердаке с самого детства» кто-то выпустил ее. — Кто? — Один из призраков. Призрак старой женщины, очень толстой старой женщины. — Бабушка! — прошептала Роза. — воскликнула Элиза. «Слушай, — Слушай! — Шаги! Роза чувствовала, как ее бедное слабое сердце колотится в груди точно птичка. Элиза... Вскочила на подлокотник Розиного кресла. — Она идет! Дверь отворилась, и Роза завизжала. Элиза усмехнулась, и леди Монтраше задохнулась от возмущения. — Что ты там делаешь, каткая девчонка? — прошипела она, быстро переводя взгляд с Элизы на Розу и обратно. — Юные дамы не сидят верхом на мебели. «Тебе же велели не двигаться!» Она громко дышала. «Ты не пострадала, Розочка?» Роза покачала головой. «Нет, мама». Краткое мгновение. Леди Монтраша казалась непривычно растерянной. Роза даже почти испугалась, что она заплачет. Затем Аделина схватила Элизу под локоть и повела к двери. «Испорченная девчонка!» «Сегодня останешься без ужина!» Знакомая сталь вернула свой голос. «И впредь тоже будешь оставаться без ужина, до тех пор, пока не научишься поступать, как тебе говорят. Я хозяйка этого дома, и ты будешь мне повиноваться!» Дверь закрылась, и Роза снова осталась одна погруженная в раздумья о любопытном повороте событий. Она вспоминала волнение, вызванное рассказом Элизы, необычный приятный страх, пробежавший по спине ужасный чудесный призрак сумасшедшей другой кузины. Но более всего Розу заинтриговала трещина в обычно нерушимом самообладании матери. В тот миг прочные границы мира розы треснули. Всё стало не так, как прежде. И оттого в висках у розы колотилась неожиданное, необъяснимое, неподдельная радость.